Глава 9 Свадебного обеда в классическом понимании не предвиделось. все таки времени было слишком мало, чтобы все продумать до мелочей. Зато был организован вполне приличный так называемый шведский стол. Столы с различными закусками и напитками были расположены по периметру огромной бальной залы, занимающей едва ли не половину первого этажа трехэтажного дома Вольфов. Опять-таки найти подходящее помещение за столь короткий срок было попросту невозможно. Поэтому глава клана принял решение отдать на растерзание гостям первый этаж своего дома. Проход на второй и третий этажи был перекрыт. Это показалось мне вполне здравой идеей. все таки не нужно каким-то левым людям болтаться по всему дому. Бальный зал поражал воображение. Он был настолько огромен, что танцевальная зона, расположенная посередине, попросту терялась и казалась не так, чтобы и большой. Пока что все гости разбрелись по периметру зала, чтобы нормально поесть и пообщаться то тут, то там начали формироваться группы по интересам. Для меня же интересной сейчас была только еда, особенно если учесть тот факт, что ел я в последний раз в обед вчерашнего дня. Пока что от меня никаких действий, как от шафера, не ожидалось, и я ломанулся напрямик к столу, как клось к свежему соланцу. Отойдя подальше от всех, буквально спрятавшись за колонну, я взял с блюда очень красивую и аппетитную тарталетку, из которой так красиво торчала креветка. Уже представляя, какая она на вкус, я поднес тарталетку карту, ко в котором сформировалась слюна. Костя, ты почему вырядился непонятно во что? Мать стояла ко мне спиной, разглядывая гостей, и говорила тихо, чтобы ее слышал только я, вот только в ее голосе появились шипящие нотки. Я купила тебе прекрасный костюм, штаны от которого отошли паразиту в качестве налога, так же тихо ответил я, не дожидаясь, когда она выговорится, еще больше накрутив себя при этом. «В качестве какого налога?» Она повернулась ко мне лицом, и я был вынужден опустить руку с тарталяткой. «Откуда я знаю какого?» «Он мне периодически дохлых и полудохлых мышей таскает. Может, он плату за них решил взять?» «В любом случае, штаны пришли в негодность, и мне пришлось надевать то, что есть. А все дело в том, что кто-то забыл меня предупредить, что я, оказывается, являюсь шафером, и что мне купили новый костюм, который я в глаза не видел до сегодняшнего утра». Теперь уже я шипел, возмущенно, глядя на мать. Ей хватило совести смутиться. «Но, Костя, это же было так очевидно!» «О, боги, и ты туда же!» Я закатил глаза. «Но неужели было так трудно просто мне об этом сказать?» «Костя, ты даже не представляешь, как я удивилась и обрадовалась, когда ко мне пришла Елена и попросила помочь с приготовлениями. Она была в ужасе от подобного решения своего мужа, но и не могла не понимать причины, по которым он пошел на этот отчаянный шаг». Я внимательно посмотрел на мать, а ведь ее впервые пригласили куда-то, да еще и просили помочь с таким нелегким делом, как свадьба. Да, извини, я выдавил из себя улыбку. Я сам дурак, конечно, надо было догадаться, особенно когда речь идет о Вольфе. Иди повеселись, или еще немного помоги матери жениха, а то она сейчас в обморок упадет. Егор пришел в себя, внезапно перевела тему мама. Он еще так жутко слаб. И целители в голос утверждают, что он не сможет ходить без трости. Но теперь, по крайней мере, его жизни не угрожает опасность. «Как ты думаешь, если я приобрету для него хорошую трость, он не воспримет это как-то неправильно?» Она волновалась, как девчонка на своем первом свидании. «Думаю, что он воспримет это совершенно правильно, как заботу о себе». На этот раз я не выдавливал улыбку. «Мария! Господи, Мария, ну где же ты?» вдалеке раздался панический голос хозяйки дома. Мать закатила глаза, я не удержался и хохотнул. Зато понятно, в кого Вольф младший пошел. Мать же махнула рукой и повернулась в сторону Елены. Я здесь, что случилось? И она поспешила выяснять, что же такого произошло, что Елена бросилась ее искать среди гостей. Так, иди к папочке, я схватил злосчастную тарталетку и быстро засунул в рот, пока еще кого-нибудь не принесло. Керн, ну ты и спрятался. Удар по спине, и непрожеванная тарталетка улетела куда-то под стол. «Интересно. Убийство жениха в день свадьбы слишком сильно омрачит мероприятие». Я медленно повернулся к Вольфу. «Скажи мне, Юра, а ты не должен сейчас быть со своими близняшками? К брачной ночи там готовятся успокаивать этих двух девственниц». «Откуда ты знаешь, что они девственницы?» — округлил глаза Вольф. «Я некромант, я такие вещи чую на интуитивном уровне». Не сводя с него мрачного взгляда, я думал о том, что мне вряд ли удастся сегодня пожрать. «Костя, я боюсь». Вольф приобнял меня за плечи и зашептал прямо в ухо. «Я никогда не боялся. И да, пару раз мне доводилось участвовать в групповушках. Но как же сейчас, я боюсь не справиться. У меня все просто внутри переворачивается, когда я думаю об этом». «Вольф, ты меня просто убиваешь своими фобиями». Захотелось побиться головой об колонну, но я сдержался. «Да выпей ты ближе к часу икс какое-нибудь легкое возбуждающее, и дело с концом. Они еще умолять тебя о пощаде будут». «О, точно». И этот кретин достал из кармана брюк крохотный флакончик. «Я как знал, что надо его с собой взять». «Если ты думал об этом, зачем у меня?» – спрашивал. Мысль об убийстве становилась навязчивой. «Я хотел убедиться, что поступаю правильно». И Вольф, взяв бокал с вином, вытряхнул туда содержимое флакончика. «Так, посторожишь? Сейчас будет торт, потом первый танец молодых, затем свидетели должны произнести речь. Ты ведь приготовил речь?» Я кивнул. «Ни черта я не готовил». И Вольф, если бы хоть немного включил мозги, то понял бы, что мне некогда было приготовить речь, учитывая, что я узнал о том, что являюсь шафером сегодня утром. Ну ничего, что-нибудь ляпну. Мне не привыкать импровизировать. Потом выпьем вино, и нас торжественно проводят к лестнице, ведущей к спальням. «Это все прекрасно, но ответь мне, друг мой Юрий, ты зачем сейчас своё зелье в вино вылил?» Он пару раз моргнул, а лишь затем перевел взгляд на бокал. «Ну...» — протянул Вольф. «Вот так получилось. Я просто разнервничался. И вот...» «Ладно, вали отсюда и дай мне уже спокойно поесть. Я постараюсь присмотреть за твоим вином, но ничего обещать не могу, сам понимаешь». Я развел руками. «Сколько здесь гостей?» «Немного», – рассеянно проговорил Вольф еще взглядом своих девочек. «Не больше трехсот. «Хорошо, что я все таки не ел в этот момент. Нет, я подозревал, что гостей пришло явно больше сотни, но никак не думал, что народу будет больше двухсот». Я уже другими глазами еще раз осмотрел зал. Он просто гигантский раз сумел вместить столько людей. Так, я пойду договариваться. Все-таки при определенном настрое переспать сразу с двумя красотками вполне реально, а вот танцевать одновременно с двумя достаточно проблематично. Вольф нашел взглядом близняшек и быстрым шагом направился в их сторону. А я наконец-то смог поесть. Когда же Сыто улыбнулся и запил все то, что только что съел каким-то соком то услышал сбоку от колонны, возле которой я стоял, какой-то странный шум. «О, торт везут! Обожаю сладенькое!» Рядом со мной буквально материализовался весьма пожилой господин. Его лицо было изрезано морщинами, а седая борода, аккуратно подстрижена. Он смотрел куда-то мимо меня, потирая при этом руки. Как оказалось, рядом с тем местом, где я устроился, находилась неприметная дверь, которая начала открываться, а часть стола одновременно с этим отодвигаться в сторону. «Вынос торта — это всегда очень волнительно, не так ли?» Я покосился на Анну, которая подошла ко мне, держа бокал с вином в руке. «Возможно», — я слегка кривил душой, потому что не видел в обычном торте ничего необычного. «О, вино, винишко! Словно для меня здесь стоит!» Я резко повернулся, чтобы увидеть, как дед потянулся за оставленным Вольфом бокалом. «Не твою мать!» Я опустил руку, потому что останавливать деда было уже поздно, И тут увидел, как к нам идет Вольф. Дай сюда! Выхватив из рукан на бокал, я поспешил плеснуть в него такого же красного и терпкого сока, который я недавно пил, и протянул бокал под удивленным взглядом девушке Вольфу Держи, я что весь вечер буду держать твое пыло, думаю, ты уже можешь его выпить. Я криво улыбнулся, подозреваю, что простое самовнушение и уверенность в том, что он выпил именно возбуждающий состав, сделают свое дело. А дальше молодости две красотки сумеют его настроить на нужный лад. Да, я за ним и шел, кивнул Вольф. Все равно этому средству нужно почти сорок минут, прежде чем оно начнет действовать. И он лихо опрокинул в себя бокал под удивленным взглядом Анны. Ух ты, интересно, что это за вино? Давно ничего подобного не пил. К счастью, от меня не требовался ответ, потому что толпа вокруг нас нарастала. Вперед вышла Елена, мать Вольфа. А дверь открылась на всю ширину, и в проеме оказался огромный торт. Он едва помещался в дверной проем, к тому же в полутьме, откуда его вытаскивали, было сложно определить, что же он собой представлял. Но вот когда он появился полностью. Я наклонил голову, разглядывая это произведение искусства. Особенно мне понравилась стриптизерша, венчающая торт. Фигурка была выполнена с такой скрупулезностью, что казалось еще немного, и она крутанется вокруг шеста, Присмотревшись, я увидел множество женских фигурок в весьма откровенных нарядах и позах по бокам этого гигантского шоколадного великолепия. А у Елены оказывается весьма интересный вкус и взгляд на некоторые вещи, никогда бы не подумал. Я наклонил голову, чтобы получше разглядеть одну из фигурок. Какого дьявола? Что это такое? В абсолютной тишине голос Елены прозвучал на батом. Да, это я не рано так хорошо подумал. Где распорядитель? Она буквально завизжала. «Ой, мать моя женщина, как здесь скользко!» вторил ей грубый мужской голос. Головы всех гостей, как одна, повернулись в сторону вопившего мужика. Этот самый мужик, а я, кажется, именно его видел вчера, входящего в бордель, лежал в районе танцевальной площадки, куда кроме него никто пока не забредал. Встать мужик не мог, потому что и ноги, и руки его разъезжались в стороны. «Да что здесь творится?» Отец Юрия потрогал пол ногой, и с трудом вернул ее на нескользящее покрытие. Присев, он провел по полу теперь уже рукой. Это масло? Насколько нужно масла, чтобы сделать такое, и кому пришло в голову натирать маслом паркет? Ответ на его вопрос нашелся практически сразу. Появившийся распорядитель, заикаясь, поведал страшную историю о том, как работники самой известной в городе кондитерской внесли торт через другие двери. И тащили его сюда, чтобы потом торжественно протиснуть сквозь эту дверь под восторженные ахи и охи гостей. Торт был тяжелый, весь белый и кремовый, с традиционными фигурками жениха и двух невест на вершине. Один из рабочих оступился, и вся эта громада рухнула на пол, размазываясь по нему далеко не тонким слоем. В доме нельзя было применять магию посторонним, даже использование артефактов было под запретом. В общем, найти главу клана они не смогли, чтобы тот открыл доступ для того, чтобы работяги смогли применить пару очищающих артефактов. Пришлось мыть руками. Естественно, они только размазали масло по паркету. причем не просто размазали, а втерли его так, что как-то отмыть уже не получилось. Вольф-старший выругался и произнес какое-то неизвестное мне заклинание. «Оно будет 10 минут набирать обороты, до этого времени пол будет скользким». Процедил он сквозь зубы, И подошел к супруге, которая выпытывала у бедолаги разные подробности. Сделать новый свадебный торт кондитерская не успевала, хоть убей. Но кто-то отказался вот от этой красотищи. И распорядитель подумал, что какая в общем-то разница. Подумаешь, цветы фигурки немного не такие. Сам торт-то вкусный. Елену, которая натурально зарычала от этого придурка, оттаскивали муж и моя мать. «У меня идея», – прошептал я на ухо Анне. Идем, это будет наша напутственная речь молодым». Заодно сделаем доброе дело и предотвратим убийство, которое точно негативно отразится на свадьбе. все таки красный цвет тут не приветствуется в большом количестве. Анна увидела, что я целенаправленно направляюсь к танцполу. «Там же скользко!» Она попыталась вырвать из моей хватки руку. «Доверься мне!» Я прикрыл глаза, и дар земли помог мне сделать подошвы моих туфель нескользящими. Подхватив Анну за талию, я прошел под изумлёнными взглядами на середину, в то время как девушка скользила по полу, но скользила довольно уверенно, потому что я держал ее крепко. «Музыку!» Зазвучавшая мелодия очень сильно напомнила мне эльфийскую бурю чувств. То, что надо. В этом танце, полном страсти и неприкрытого желания, как-то терялась наглядная демонстрация полной покорности женщины своему господину. Ее растворение в нем, подчинение каждому его движению, каждому властному жесту руки, и в то же время полное доверие – Ведь когда я наклонял партнершу так низко, что ее волосы почти касались пола, она была уверена, что я не отпущу ее, что удержу в любом положении. Моя рука, скользящая по ее телу, едва касаясь груди, губы так близко от ее губ, так что я могу ловить ее дыхание все на грани, но не переступая черты, потому что это всего лишь танец, пусть и танец страсти. Я заметил, что пол перестал быть скользким и отпустил Анну. Она едва не упала, глядя на меня с огромным удивлением. Я прислушался. Или Елена уже тихонько где-то прикопала распорядителя, или же мне удалось все же ее отвлечь. Скользнув взглядом по толпе, я заметил изумленное лицо матери и слегка покрасневшее Ирины Леймановой. Не знал, что она тоже здесь. Почему-то не видел ее раньше. Наконец я нашел виновника торжества. Думаю, что этот танец сказал нам все без слов, которые порой не нужны. Юрий, девочки, вам сейчас не нужны слова. Вам нужно, чтобы вас оставили в покое, и в тишине Алькова вы сами сумеете разобраться, что к чему. Так что давайте уже отпустим молодых. все таки это их вечер, а мы все им только мешаем. Толпа зааплодировала, и Юрка, подхватив бледных близняшек под руки, поспешил к лестнице, которая открыла перед ним заблокированный проход, и тут же закрылась снова. Ну а мы можем продолжать веселиться и пить за здоровье молодых. Кстати, торт чудесен, и все мужчины со мной согласятся и не откажутся съесть пару кусков». Раздался хохот и одобрительные выкрики, среди которых прозвучал чей-то возмущенный женский голос. «Ах ты, старый извращенец! Убери немедленно от меня свои грязные руки!» Так, похоже, зелье Вольфа все же работает, и у старичка имеются все шансы вспомнить молодость. «Давай сбежим отсюда», — прошептала Анна, кладя голову мне на плечо. «Давай», — я согласно кивнул. «Надо только моих родителей предупредить. Вот они рядом с твоим дедом и матерью стоят». Я проследил за ее взглядом и увидел стоящих в сторонке стояновых, которые что-то обсуждали с моими родными. «Пошли, скажем, что уезжаем и что я отвезу тебя домой, и свалим уже отсюда. По-моему, скоро здесь может быть особенно весело». Я прикинул перспективы и решил, что не хочу отлавливать в толпе озабоченного деда. К тому же у меня есть все шансы прекрасно закончить сегодняшний вечер, так почему бы этим шансом не воспользоваться?